Сандра Бушар. Ректор для Золушки. Глава первая. «Он у себя?» — нервно спросила я секретаря, в который раз не решаясь войти в кабинет, словно искала причину сбежать. «У себя?» — с нажимом произнесла женщина и кивнула на дверь. «Дескать, иди уже давай, не мозоль глаза». Мои пальцы коснулись холодной металлической ручки, и я резко их одернула, словно током ударила, когда вспомнила, что не спросила самое главное. А как его зовут? Нового ректора зовут Дмитрий Вячеславович Вяземский. По слогам отчеканила она, а затем закатила глаза, словно я не первая такая, кто узнает имя главы вуза за секунду до встречи. Через пять минут назначена другой студентке. Прошу, поспеши. Наверное, впервые в жизни мне было так страшно. Ведь с той поры, как наш прежний ректор, престарелый Афанасий Семенович, слег с инфарктом... Не только судьба университета висела на волоске, но и моя, в частности. Игнорируя гулко колотившееся сердце, я постучала для приличия и вошла внутрь. Меня тут же ослепило неимоверно большое количество работающих осветительных приборов, что отличалось от темной проходной. Вышагивая по красному ковру, ведущему прямо к столу, я снова и снова прокручивала в голове заученные фразы, которые заранее готовила для разговора. Главное, чтобы не отчислил а все остальное можно пережить. «Садитесь, с Иванова. Низкий мужской голос, хоть и прозвучал грозно, надменно и серьезно, но был уж слишком бархатистым, приятным, и, черт побери, да, я посчитала его сексуальным. Мой неподготовленный разум не смог соотнести прежнего 75-летнего хозяина этого кресла с молодым и шикарным баритоном, поэтому я резко вздернула голову и зависла. Мужчина, сидящий напротив, Выглядел лет на тридцать с хвостиком. Густая черная шевелюра, легкая брутальная небритость, пронзительный взгляд черных глаз и лицо, от которого невозможно отвести взгляд. Ничего общего с пресным словом «ректор». Я бы не сказала, что он красив. Нет, он был идеален. Мужчина, сошедший с обложки «Форбс» в костюме от кутюр с надменной улыбкой, выглядевшей на миллион долларов. Мне говорили, что новый человек у власти — самое настоящее чудовище. Сейчас я в этом сомневалась. Но ровно до того момента, как он сжал губы и презрительно выплюнул. «Теперь я понимаю, почему у вас такая успеваемость. Вы просто недалекая. Возможно, мне стоит повторить дважды, чтобы до вас наконец дошло, что нужно сесть. У меня нет времени, Иванова. Извините». Пробормотав сквозь зубы, я скромно присела на самый край стула, повторяя про себя одну фразу. Ректор всегда и во всем прав. «Буду краток, госпожа Иванова!» Мужчина облокотился на стол, позволяя мне увидеть свои мощные скульптурные руки. На указательном пальце покоился увесистый перстень с черным камнем и гравировкой «В» по типу печатки. Я одернула себя, решив смотреть мужчине только в глаза. Но тут же подметила, как он окинул взглядом меня с ног до головы. И не было в этом ничего доброго. Он словно просканировал предмет на наличие брака. И, кажется, его нашел, потому что поморщился, снова откинувшись на спинку кресла, теперь уже глядя только в окно. Видимо, я больше недостойна была его внимания. На парах вы появляетесь крайне редко. Количество пропусков равно количеству посещений. Вы поступили на бюджет, каким-то образом умудряетесь получать стипендию. Если честно, не понимаю, как произошло это недоразумение. Видимо, преподаватели идут на уступки. По сути, вы просто занимаете чье-то место. В чем причина, скрупулезно отчеканил он, покручивая кольцо на пальце. Не знаю, на что рассчитывал Дмитрий Вячеславович, но оправдываться я не собиралась. Поэтому без колебаний просто и спокойно протянула. Причина в том, что у меня годовалая дочь, а также две подработки, чтобы иметь возможность ее прокормить. Прошлый ректор разрешил не брать академический отпуск, чтобы я могла получать стипендию, Большую часть лекций честно посетила, остальное сдавала преподавателям во внеурочное время. На секунду Вяземский замер и снова стрельнул в меня взглядом. Наверняка подобную причину прогулов он слышал в нашем вузе впервые. Его глаза задержались на моей тонкой талии, а затем мужчина снова равнодушно пожал плечами и вернулся к разглядыванию пейзажа за окном. Все это жалкие оправдания никчемности, ошибок прежнего ректора я не повторю. Едва не зевая, выпалил он, а затем также скучающе от чеканил. «Прошу забрать документы с нашего вуза в течение недели. Заявление о вашем отчислении будет готово к вечеру. Можете быть свободны, Иванова». Клянусь, в этот момент перед глазами вся жизнь пролетала. То, как поступала в вуз с любимым под руку, мечтая о светлом будущем. То, как узнала о беременности и переехала к Паше и его матери, начав семейную жизнь. И, наконец, то, как жизнь медленно... Кирпичик за кирпичиком начала превращаться в руины. Теперь еще и отчисления. К глазам подступили слезы, хотя мысленно я умоляла себя держаться. Руки задрожали, взгляд метался, а голос охрип. В тот момент я и вправду выглядела жалко, наверное. «Вы не можете. Я ведь сдавала все сессии, честно. Закрывала долги. Так нельзя. Это незаконно». «Незаконно, говорите?» Саркастично протянул мужчина и хищно оскалился. Теперь я совсем не понимала, как этот черствый сухарь мог казаться мне привлекательным. Монстр чистой воды. У вас нет ни одного больничного. Только одного этого мне хватит для вашего отчисления за пропуски. До свидания, Мария. Надеюсь, больше никогда не увидимся.